Глава девятая. Так что, Лев Иванович, вновь отвлек Гурова от размышлений голоса Бутягина. Давай еще по одной. Покормлю я пальму, да пойду ящик посмотрю. Хочешь, присоединяйся. А нет, иди отдыхай. Может, чайку тебе свеженькую плеснуть? Я-то после самогонки не хочу. А ты не стесняйся. Спасибо тебе, Андрей Петрович. Наелся я, как архиерей на поминках. Да и поговорили мы с тобой душевно. Пойду и, правда, прилягу. Завтра день тяжелый у меня. Ты мне вот что еще подскажи. Лев отрицательно покачал головой, отодвигая большой заварочный чайник, протянутый ему радужным хозяином. Где у вас центральная контора АОТ «Дизель»? Пешком дойти недалеко? Чтоб твоя лошадка от нового седока отдохнула. И, кстати, чем они живут? Крепкая фирма, как считаешь? Тут близко совсем, за вокзалом. Как пройдешь, три квартала по Республиканской свернешь вправо на Луговую. Там пятиэтажка из желтого глазурованного кирпича. Я же ее и строил, в 70-м еще. Там раньше завода управления было, да и сейчас, только называется как-то головоломно. А фирма, на некоторое время задумавшийся Андрей Петрович, примолк. Мощная фирма, была когда-то. А потом, ты же помнишь, что в девяностые творилось? И дизель, и изумруд. Все прахом. Он огорченно нахмурил брови, но затем, вспомнив что-то, улыбнулся. Правда, сейчас вроде с на ноги становится завод. Есть слушок, что собираются в России наконец-то легковушку с дизельным движком выпускать. А заказ на движке эти у нас разместить. Лишь бы не враньем оказалось. Это для города было бы ого-го. «То-то к нам и янкисы, и дойчи зачистили Чуют сволочи, что оборудование у них закупать придется». «Вот это новости», — подумал Гуров. «Если это не треп, то такое тут ого-го намечается. Такими уж не просто деньгами, а деньжищами пахнет. Что заинтересованные лица, пес знает на что пойдут, лишь бы к дележке пирога прорваться». «Срочно!» прямо завтра с утра пораньше в дирекцию этого АООТ на Луговую. Как бы еще узнать, насколько в этих возможных пертрубациях Виктор Владимирович Баранов заинтересован. С его-то активностью не может джон в стороне остаться. Лев еще раз поблагодарил Бутягина за прекрасно проведенный вечер, потрепал по загривку радостно подвизгнувшую пальму и, вежливо отказавшись от совместного просмотра ящика, он органически не выносил телевизор, отправился в свою комнатушку. То затихающий, то усиливающийся дождик мягко убаюкивающий шуршал по крыше. Лев с наслаждением, втянув в себя напоминавший детство запах свежевыглаженного постельного белья, вытянулся под толстым и теплым байковым одеялом, закрыл глаза и, повернувшись на бок, провалился в сон.